Глава 25 Ну вот как пожелает спокойной ночи, так мы и не спим. У нас вовсю сборы. Машуля, Маша, Машенька, ветерок. Я пытаюсь привлечь внимание дочки, которая даже не думает ложиться спать. Непоседа вывернула всю одежду и полотенце, до которых смогла дотянуться. Теперь сидит среди этой кучи и с умным видом отбирает то, что нужно с собой взять. Такой же апокалипсис с игрушками мы уже пережили. Чтобы взять все, которые она выбрала, нужна большая сумка. Набрав игрушек, моя красота теперь выбирает одежду. Берет каждую вещичку, внимательно рассматривает. Самое красивое, по ее мнению, откладывает в одну сторону, все неподходящее кидает в другую. Это так смешно, что я снимаю видео, отправляю родителям и подругам. Одна я смеяться уже не могу. Женщина занята важным делом, собирается на отдых. Новость о том, что мы завтра едем купаться, превратила мою дочку в ураган радости. С громким а, -а, -а, -а она носилась по квартире, пока не выдохлась. Чудом, не иначе ее не занесло на поворотах. Успокоить ее я просто не смогла. «Плавда?» — сотый раз спрашивает меня, распахивая темно-серые глаза широко-широко, и я киваю. Машуня опять начинает перебирать наряды и пытается все запихнуть в свой рюкзачок. «Нам нужно все. Вот просто весь гардероб. Все игрушки, резиночки, бусики, сандалики. Зачем? Чтобы быть красивой. Ну и было чем играть с дядей Дилектолом. А поскольку у нас бабушка с дедушкой звонят регулярно, то... В этот раз я сумела перевести разговор. Да, встретились случайно в парке. Но после этих выходных мне точно не уйти от вопросов. Ветерочек мой, спать пора. Нет, серьезно отвечает барышня и продолжает складывать полотенца. На самом деле, я уже все приготовила. Собрала небольшую сумочку, потому что с собой даже полотенца можно не брать. Там все есть. Машуня, спать пора. Уже поздно. Иначе мы проспим и в бассейн поедут без нас. Не хочу. Следует ответ. Завтра пусть Артур укладывает свою дочь спать. А я посмотрю на столкновение характеров. С огромным трудом удается уговорить лечь спать. Сама сглупила. Надо было уже утром сказать, что едем в бассейн. Тогда бы и сейчас было проще, и утром бы проснулась быстро, в отличие от меня. Будильник звонит в 8 а я уснула только под утро. Все ворочалось, пытаясь представить, как мы проведем эти два дня. Что говорить, как вести себя. Из-за этих метаний я все больше нервничаю. Все труднее держать себя в руках. Так недолго и до срыва. Через полчаса приходит сообщение. «Доброе утро, уже еду». Приходится вставать и плестись в ванную, и с каждой минутой я нервничаю все больше. Так что даже руки начинают трястись. Смотрю на себя в зеркало. Под глазами круги, взгляд усталый. Никогда не любила эмоциональные качели, а сейчас просто американские горки какие-то. Умываюсь и переодеваюсь. Легкая пижамка, состоящая из маечки и шортиков, не лучший наряд, чтобы встречать Артура. Переодеваюсь и иду на кухню. Ставлю чайник. Скоро будить дочку. А пока у меня есть минут десять, чтобы спокойно съесть бутерброд. Черт. Руки дрожат, и чайная ложечка падает под стол. Лезу доставать. Я забыла телефон на диване. Зато звонок в домофон заставляет подпрыгнуть. Стукаюсь макушкой. Да блин. Вылезаю и потеряю макушку, иду к двери. Не боюсь, что дочка проснется. Пора уже. Кто там? «Это я», — раздается бархатный голос Ястребова. Нажимаю кнопку и жду, когда поднимется. Не даю позвонить в дверь, открываю. «Доброе утро», — Артур улыбается. В руках у него бумажный пакет с логотипом. «Завтрак». «Привет», — раздается за моей спиной. Оборачиваюсь. Маша стоит в дверях комнаты и радостно улыбается, сунув пальчик в рот. «Привет, принцесса. Готова ехать в бассейн?» Маша кивает. «Тогда завтракаем и поехали. Катюш, возьми пакет». Примерно через час мы выходим из дома. Деловая мелкая удобно устроилась на руках отца. Сияет вся, как новенькая монетка. Одной рукой обнимает Артура за шею, другой крепко прижимает к себе пчелку. Ему удалось не только уговорить ее нормально позавтракать, но и оставить все лишнее дома. Потрясающее умение вести переговоры. Черный джип блестит под солнцем. Выделяется в нашем дворе слишком сильными хищными линиями и ценой. «Ты всегда любил дорогие игрушки», — говорю, когда Артур открывает дверь и усаживает дочку в яркое автокресло. «Прежняя твоя машина была почти новой. Надоело?» Не выдержала столкновения. С каменным лицом отвечает Артур. Жаль. Хороший был джип, мне нравился. «Какого столкновения?» — непонимающе переспрашиваю. «Обыкновенного». Он закрывает пассажирскую дверь. «С грузовиком». Бросает и открывает водительскую. А я так и остаюсь стоять, не в силах шевельнуться. Слишком живое воображение подкидывает жуткие кадры. Стекло опускается, и я слышу. «Кать, садись, пора ехать». Стрепенувшись, обхожу машину и сажусь на заднее сиденье рядом с дочерью. «Артур», — окликаю, — хочу спросить, извиниться, не знаю. «Не стоит, Катюша», — обрывает резко, заводит джип, и мы выезжаем с парковки. «Все уже хорошо», — добавляет, когда уже думаю, что ничего больше не скажет. «Мам», — по руке меня хлопает дочка, «Купайся — «купайся?» Да, принцесса. — за меня отвечает Артур. — Мы едем в бассейн. Уверен, тебе там очень понравится. Маша смеется и хлопает в ладоши. Я хочу улыбнуться, но не могу. Сердце все еще лед. Боже, сколько же всего произошло за эти четыре года? Мой тлон, — гладит автокресло Машуня. Всю неделю вспоминала, как ездила на тлоне в басей-масине. К счастью, родители списали все на какую-то карусель, но рано или поздно придется все им рассказать но моя нетерпеливая егаза не может спокойно ехать долго. Мы еще из города не выехали, а она уже раз в сто успела спросить. «Поехали? А сейчас приехали Вот так под миллион вопросов мы и добираемся до места. В отличие от санаториев и окрестных мест отдыха, к этому заповеднику богатеев ведет идеальная дорога. При нашем приближении ворота распахиваются, а машина, которая ехала за нами, разворачивает и газует. Странно. Я удивлена. Что? Артур бросает на меня короткий взгляд. Охранникам здесь делать нечего, и без них тут есть кому за нами присмотреть. А я тычу вслед удаляющейся машине. О. Очень глубокомысленно посмеивается Артур. Катюша, я тебе уже говорил, ты просто не видишь охрану, но она есть. На машине датчик, в часах датчик, в телефоне тоже датчик. Михаил неусыпное око. Ничего не успеваю сказать. К машине уже подбежал служащий и распахнул дверь с моей стороны. Добрый день. Добро пожаловать в наш отель. Артур выходит и отдает служащему ключи от джипа. Вот так просто. Второму отдает две наши маленькие сумки и берет на руки Машу. Повсюду роскошь, дизайн, ухоженность. На парковке такие тачки, как на выставке. Сам отель по дизайну напоминает шале. Мне еще в прошлый раз понравилось, как тут все выполнено. Добрый день, господин Ястребов. Девушка за стойкой буквально лучится. Надо же, Артура тут знают в лицо. Хотя чему я удивляюсь? Ваш номер готов. Ключи. Я вижу в ее глазах интерес и восхищение. Меня она профессионально не замечает. Ах, ну да. Вдруг я любовница. У, с ребенком. Машуня, цепляясь за шею, Артура вертит головой по сторонам. В глазах полное восхищение. «Также к вашим услугам няня и аниматоры», — еще раз улыбается девушка. «Приятного отдыха!» «Мы следуем за пареньком в форме. Он идет к лифту. На третий этаж можно было подняться и по лестнице. Парнишка останавливается у дверей нашего номера». «Спасибо. Дальше мы сами», — чеканит Артур. «Приятного отдыха!» — парнишка ставит сумки и уходит. А Артур распахивает дверь в номер и ставит Машуню на пол. Дочка тут же срывается с места. Не зря же я зову ее Ветерок. Мы еще и два шага не сделали, а она уже домчалась до середины огромного номера с панорамным окном. Шикарная гостиная. Огромная, обставленная строго и роскошно. Две двери в спальне. И при каждой ванная, размером с комнату. Машуня носится по комнатам с огромными глазами. «Ого!» Останавливается картина, прижимая ладошки к щекам. И опять несется на очередной круг. В какой-то момент буквально с ног сбивает Артура. «Это не ветерок», — ловит он мелкую. «Это торнадо», — смеется. А потом, хитро прищурившись, добавляет. «Тут на кровати можно прыгать». «Ну нет», — включаю строгую родительницу. «Но кто бы меня еще послушал?» Визжа и дочка прыгает по громадной кровати и раскидывает подушки. Теперь я понимаю, как растут избалованные детки. Катюш, не строй из себя буку. Артур встает рядом. Мы на отдыхе. Сейчас принесут перекусить, а потом пойдем купаться. Если что-то нужно, в бутике при отеле... Обойдемся своим. Обрываю его на полусловие и делаю шаг в сторону. Не могу стоять так близко от него. Кажется, что между нами искры проскакивают. Все волоски на теле дыбом. Замерзла? со значением спрашивает Артур. Хырку и задираю нос. А у самой мгновенно огонь по венам. Артур умеет согревать. Ты такая мерзлячка. Но наш разговор прерывает стук в дверь. Принесли перекус. Служащий отеля вкатывает столик, на котором так много всего. Ух ты! Маша соскакивает с кровати и несется в гостиную. Все мне? Нам. Строго поправляю ее. Пара часов общения с Артуром, и вот результат. Ведет себя как натуральная принцесса. Садись за стол. Что-то будешь? После перекуса мы отправляемся переодеваться. Я взяла с собой круг для дочки, хотела попросить Артура надуть его, но тот лишь отмахнулся. Возле бассейнов всего полно. «Готовы?» — зовет нас из гостиной. Маша с громким «да» вылетает из спальни. Я выхожу следом и успеваю увидеть, как дочка взлетает вверх в сильных руках. Глаза обжигают слезы. По прихоти богатей гостервы наша дочка лишилась отца, а я — любимого мужчины. Артур переводит взгляд на меня, и в его глазах вспыхивает огонь. Поверх купальника я натянула маечку и коротенькие шорты. Волосы привычным узлом уложила на затылке. А Артур выглядит как миллионер-плейбой с обложки журнала. Настоящий атлет. Он прекрасно сложен. И, кажется, за эти годы стал еще тверже, накаченней. Киваю и иду к дверям. Спиной чувствую прожигающий взгляд, как огнем опалил. В горле мгновенно пересохло. Мысли разбежались. Артур болтает с дочерью, пока мы спускаемся на лифте к бассейнам. Машуня в полном восторге. Занимаем шезлонги. Здесь можно бриллиантовое колье оставить, никто не возьмет так что за мой простенький телефон можно не волноваться. Снимаю шорты и маечку, оставаясь в обычном черном купальнике. Вижу, как у Артура дергается кадык. «Машуня, постой пару секунд», — ставит дочку на ноги. «Сейчас пойдем купаться. Только футболку сниму».